«В стесненных обстоятельствах находиться». Фрэнсис Скотт Фитджеральд, «Великий Гэтсби», Мартин Эмис, «Деньги», Ричард Гейтс, «Плач юных сердец». Итак, вы на мели. Это еще полбеды. Возможно, вы потеряли работу. Смотрите «Экономический кризис» или тратите больше, чем зарабатываете. Вы не знаете. Так или иначе, но вы уверены, будь на вашем счету в банке побольше денег, все ваши проблемы были бы решены. Это вторая половина беды, но сначала разберёмся с первой. Джеймс Гэтс, известный как Джей Гэтсби, тоже наивно полагал, что деньги дадут ему то, о чём он мечтает больше всего на свете, а именно любовь Дейзи Бьюкенен, сколатив сомнительными способами Солизное состояние он покупает вызывающе роскошную виллу на Уэст-Эгге и устраивает многолюдные вечеринки, надеясь, что очаровательная Дези прилетит к нему словно бабочка на огонь. Гэтсби поистине одержимый мечтатель. Не зря Фитт-Жеральд называет его великим. Его страсть к Дези владеет им без остатка. Но если у человека... больше денег, чем ему необходимо для удовлетворения насущных нужд, пища, одежда, кровь и, конечно, книги, это не решает проблемы, а скорее их создает. Деньги не принесли Гэтс без счастья. Более того, в погоне за богатством он утратил свое подлинное «я». Кем он себя возомнил, обращаясь ко всем и каждому «старина» с поддельным британским акцентом? На что ему куча рубашек, которые он не успевает примерить? Зачем он устраивает вечеринки, которые не доставляют ему радости? И задумался ли он хоть раз, какова будет реакция Дэйзи, когда она узнает, каким образом он заполучил своё богатство? Огонь шипит. Гэтсби угасает, и ему некого винить, кроме самого себя. Тем, кто находится в стеснённых обстоятельствах, Мы рекомендуем курс лечения в три этапа. Сначала прочитайте деньги Мартина Эмиса. Эта книга напомнит вам, что деньги это страшный бич. Они развращают и расцвевают человека как личность. Потом возьмите за роман Ричарда Джейца Плач юных сердец, где показано, как унаследованное состояние заслоняет путь к намеченным целям и мешает самоотвержению человека. Наконец, вернитесь к великому Гэтсби и сделайте то, что должен был сделать Джеймс Гэтс. Оставайтесь самим собой. Примите своё обедневшее я и найдите того, кто любит вас таким, какой вы есть. Перестаньте тратить деньги на лотерейные билеты. Умерьте свои аппетиты, научитесь экономить. Если вашей зарплаты не хватает на насущные нужды, найдите другую работу. Если хватает, Прекратите скулить и живите счастливо, довольствуясь тем и скромными средствами, что у вас есть.